Роберт Шекли. Жар чужих звезд. Пролог. Сальваторе остановился перед пультом управления космического корабля, потянулся и зевнул. «Устали, босс!» – поинтересовался Тома, его робот-паук. «Просто скучаю, Тома, я просто скучаю!» Сальваторе присоединился к звездному рою ради жизни, полной приключений и опасности, и его, увы, не предупредили, что ему не миновать длительных периодов ожидания, которые станут настоящим испытанием для его терпения. Разве можно требовать от 16-летнего командора, чтобы он просто сидел и бездельничал? Сальваторе щелкнул тумблером, небо вспорол яркий луч света. «Босс, вы так можете взорвать какой-нибудь корабль, принадлежащий стагме второй, и разориться?» «Я кисну от безделья, Тома. Мне всего-то и надо, что разнести в клочья пару кораблей или, может, ограбить планету другую?» «Я бы на вашем месте поберёг энергию», — заметил Тома. «Вы же сами знаете, что в здешних краях затишье долгим не бывает». Глава первая Сальваторе мрачно расхаживал по коврам, устилавшим полы под огромными выпуклыми иллюминаторами линкора Эндимон. В иллюминаторы открывалось восхитительное зрелище – сектор Семирамиды с расстояния в 1,3 световых года. Сектор Семирамиды располагался неподалеку от ядра галактики, и потому небо было усеяно миллионами сияющих огоньков, оттенки которых менялись от бледно-фиолетового до яростно-алого. В другое время душа шестнадцатилетнего летнего командора затрепетала бы от такого зрелища, но сейчас Сальваторе было не до него». Командор высматривал, не возвращается ли его отряд, хотя и знал, что радар заметит их гораздо раньше, чем человеческие глаза, и сразу подаст сигнал. «Их еще не видно?» – спросил командор у своего помощника Тома, робота-паука. тама сидел в другом углу командирской рубки и старательно таращился в экран радара. «Вы же знаете, что я сообщу вам о сигнале сразу же, как только замечу его». Ответил маленький робот. Успокойтесь, босс. Вы и сами знаете, что с ними все в порядке. Ты лучше за экраном следи, огрызнулся Сальваторе. Робот-паук взмахнул двумя щупальцами в забавном жесте, который служил у него эквивалентом кивка. Формой и размерами тело робота больше всего напоминало алюминиевый бочонок для пива, только еще и скругленный с двух концов. Из тела робота выдвигалась дюжина щупалец, сделанных из гибкого серого металла. Впрочем, при необходимости тома мог и увеличить их число. Происхождение роботов-пауков было окутано покровом тайны. А они, как это видно из их имени, являлись гибридом обычного живого паука и обычного неживого робота. Но возник этот гибрид неизвестным науке способом. Обычно роботы-пауки имели светло-серую или серовато-голубую окраску, но встречались и оранжевые экземпляры с голубыми щетчиками. Что означали эти различия в цвете, тоже никто толком не знал. Люди впервые познакомились с роботами-пауками при исследовании планеты Стагма-2. К моменту знакомства роботы-пауки создали вполне развитую машинную цивилизацию и лишь немного не доросли до космических полетов. Роботы-пауки охотно сотрудничали с другими разумными расами, и их часто брали в межзвездные путешествия в качестве помощников. «Ну что, их нету?» – спросил сальваторы «Пока нет, босс, да не волнуйтесь вы». «Я не могу не волноваться», – снова огрызнулся сальваторы «Часть моих людей – новички в космических конфликтах. Хотя и не похоже, чтобы в этом бою они встретили серьезное сопротивление». «А я о чем?» – хмыкнул робот. «Босс, вы сами себе ответили». «И все равно ничего никогда нельзя сказать заранее. Это нереально. Эх, нужно было мне пойти с ними!» Томас скрестил два щупальца в отрицательном жесте. «Вы знаете правила. В вашем контрасте с семейством Сфорца указано, что вы обязаны дать вашему отряду провести хотя бы одну операцию под командованием вашего заместителя». «Ди Кафо чтобы можно было оценить его действия и решения и посмотреть, насколько он годится на роль лидера. «Да знаю я, знаю», — отмахнулся Сальваторе, «но может, я напрасно послал их самостоятельно именно на Звездный перевал. Это было лучшее, что могло подвернуться за ближайшие несколько месяцев». Назидательно сказал робот. «А если бы вы еще месяц не послали отряд на самостоятельное дело, вы бы нарушили условия контракта. И все равно мне нужно было пойти с ними». «Босс, вы все правильно сделали. Ваши ребята вполне способны самостоятельно позаботиться о себе». «Но по сути они еще мальчишки», – сказал Славаторе, не замечая иронии ситуации, ведь это высказывание о мальчишках принадлежало человеку, который лишь недавно отпраздновал свой шестнадцатый день рождения. «Это потому, что они принимают выбор незрелости», – заметил Тома. «Он незаменим для пилотов боевых кораблей. Он придает им мужество, стремительность и напор». «Но кроме того, уж простите за слово, безрассудство!» Сальваторе покачал головой. «Такой уж это странный мир. Шестнадцатилетние командуют взрослыми. Впрочем, не я это придумал. Я знаю, что с ребятами все будет в порядке. Но где их черти носят?» Казалось, что это не закончится никогда. Сальваторе и робот сидели в темной командной рубке, наблюдали за стрелкой часов и ждали. Но в космосе ситуация зачастую изменяется очень быстро. Только что все шло как обычно, все приборы работали в нормальном режиме. Сальваторы сидел в командирском кресле, нервничал, скучал, беспокоился о своих людях и попутно размышлял, где он проведет следующий год. Секунду спустя на приборной доске вспыхнул огонек и включилась сирена. Это вполне могло быть ложной тревогой. С некоторых пор сигнализация Энди Мона иногда врубалась безо всякой разумной причины, но на этот раз Сальваторе показалось, что в вое сирены прозвучали какие-то новые нотки. Сирена завывала как-то особенно энергично, и ее завывание сопровождалось скрежетом зуммера и миганием красного огонька. «Это они!» – вырвалось у Сальваторе, но робот бодро возразил – «Нет, это не боевая группа». «А кто это тогда?» «Не знаю, но, похоже, босс, у вас посетитель». Гибкая щупальца робота указала на экран. Судя по изображению на экране радарок, Эндимону на полной скорости приближался космический корабль неизвестного происхождения. Момент был неподходящим для приема посетителей – Из всего экипажа на корабле присутствовали только его капитан и робот-паук, а вдруг гости агрессивно настроены. Конечно, Сальваторе был не каким-нибудь пацаном сопливым, он закончил общеобразовательный военный колледж по классу боевого органа и получил лицензию командора кондотьера в семье Сфорца кстати, первым среди своего выпуска. Невзирая на юный возраст, Сальваторе был крепким орешком и готов был встретить неприятности лицом к лицу. В нынешние времена в секторе Семирамиды не было населенных планет, которые держали бы собственный космический военный флот. Бои происходили в основном между крупнейшими армиями кондотьеров. Они нанимались представлять какую-нибудь из конфликтующих сторон и сражались с другими отрядами, которые подписали контракт с их врагами. Чтобы хоть отчасти сдерживать их влияние, Кандатьерам не позволяли жить на планетах, на которые они работали. Эта система не была идеальной, но работала она неплохо. Сальваторе, как боевому офицеру, полагалось самостоятельно ориентироваться в текущих событиях. Правильные решения могли обеспечить разнообразные преимущества, а неправильные – повлечь за собой неприятные последствия, вплоть до привлечения к суду за предательство и казни. Достаточно часто казнь и судебное разбирательство менялись местами. Семейство Сфорца, как и другие кондотьерские семейства, не любило рисковать. Сальваторе не потрудился включить боевой орган, пускать его в ход ради одного корабля – еще чего. Вместо этого он перевел тумблер лазерных пушек в положение «включено» и выпрямился в кресле. Для своих лет Сальваторе был достаточно рослым, но все же кресло пришлось свое время приподнять, чтобы обеспечить командору лучший сектор обзора. Сальваторе поймал приближающуюся цель в перекрестке прицела. Над ним раскинулось одно из самых красивых созвездий сектора Семирамиды – созвездие Агамемнона. В этой части галактики боевые действия обычно шли достаточно активно. Говорят, именно здесь произошел большой взрыв, давший начало бесконечному пути человеческой расы. Сектор Семирамиды был набит населенными планетами плотнее, чем карта старушки Земли разными странами. 1071 планетарная цивилизация торговали друг с другом, устраивали совместные празднества, а иногда и воевали между собой. И по всему сектору были рассеяны кондотьеры, независимые отряды наемников. Их нанимали планеты, не располагающие собственным флотом, собственным звездным роем. Политическая обстановка в секторе Семирамиды изменялась быстро. Задача Сальваторы заключалась в том, чтобы отслеживать ход событий и подыскивать подходящие вакансии для своей боевой группы. Сальваторы выключил сирену. Вскоре на навигационном экране вспыхнула пунктирная линия. К Эндемону кто-то приближался. Действительно, посетитель пробормотал себе под нос Сальваторы. И ведь как резво движется! «Сейчас он должен начать тормозить», — заметил Тома. «Этот корабль идет прямо на нас». «Что, испугался?» — поинтересовался Сальваторе. «Конечно же нет. У роботов-пауков почти не развит инстинкт самосохранения. Меня мало бы напугало, даже если бы этот корабль уничтожил наш линкор». «Ну, спасибочки», — отозвался Сальваторе. «Я не хотел вас обидеть». Сальваторе рассматривал движущуюся по экрану точку. Возможно, пилот не решится спускаться медленно. «А почему? Видишь эти тусклые точки позади? Похоже, за ним гонятся». «Да», — согласился робот, — «это наиболее логичное объяснение». Сальваторе продолжал изучать экран. За первым кораблем следовало около десятка других. Судя по скорости и массе, первый посетитель относился к кораблям малого радиуса полета. Возможно, он шел с ближайшей планеты. Рассмотреть еще что-либо с такого расстояния было сложно. Лидирующий в гонке корабль, пытаясь оторваться от преследователей, стремительно приближался к линкору Сальваторы. Попытайся связаться с пилотом этого корабля, приказал Саваля... Сальваторы. Робот пощелкал тумблерами, исполнил несложную мелодию на реустате, потом нажал на кнопку фильтра. «Пока не отвечает. Этот приятель движется слишком быстро. Полагаю, он попал в зону магнитного резонанса, глушащего радиоволны, а, возможно, он заблокировался по всему электромагнитному спектру. Вскоре ему придется затормозить», – сказал Сальваторе, – «или он в нас врежется». «Он как раз начал сбавлять ход», — заметил робот. Сальваторе включил дисплей пушку и перевел прицел на максимальную дальность. Корабль продолжал приближаться. Его изображение на экране постепенно увеличивалось. «Что вы собираетесь делать?» — поинтересовался робот. Сальваторе не ответил. Из динамиков у установленных по бокам приборной доски внезапно донесся громкий треск помеха и индикаторы выдали серию вспышек, потом снова погасли. «Разберись с этим, пожалуйста», – попросил сальваторы Робот быстро отрегулировал связь. Звук повторился на этот раз пропущенный через фильтры, очищенный, усиленный и замедленный. На этот раз сообщение было отчетливым и недвусмысленным. «На помощь! На меня напали!» Сообщение было на интертрепе одном из главных торговых языков сектора Семирамиды. Судя по голосу, хотя и искаженному корабельным радиоприемником, оно принадлежало женщине. «Просьба о помощи!» – воскликнул робот. Сальваторе пожал плечами. «Ну и что? Я должен следовать правилам!» Отошли стандартный ответ номер один. Робот выполнил приказ. На встречу приближающемуся кораблю полетел запрос. Пожалуйста, назовите себя. Космический корабль Лейтра, командир, принцесса Хатари. Меня преследуют два боевых корабля Тупари. Пожалуйста, позвольте мне укрыться на вашем линкоре. Тупари, Тупари! Пробормотал сальваторе. Кто это? Тама издал серию странных щелчков, настраиваясь на галактический информационный канал. Это недавно открытая раса, вскоре сообщил робот. О них мало что известно. «Вы меня слышите?» – снова донесся из динамиков женский голос. «Я нуждаюсь в помощи!» «Полагаю, это мы уже слыхали», – сказал робот. «Пожалуй, да», – согласился Сальваторе. «Как ты думаешь, не может ли кто-то из руководителей других кондотьерских отрядов пытаться провести нас таким образом?» Ближайшие к нам кондотьеры подразделения из дома Борджия в системе Южной Майны. Они не выказывали никаких признаков воинственности. Тогда, возможно, это настоящий сигнал бедствия? Ну, отправь стандартный ответ номер два. «Не приближайтесь к этому кораблю», – заверещал микрофон Тома. «Он является собственностью кондотьерского семейства «Сфорца». «Правом на защиту располагают только корабли, заключившие законный контракт с боевым отрядом семейства «Сфорца». «Заворачивайте, или я буду вынужден открыть огонь». На большом экране Сальваторе мог видеть яркую точку – корабль «Лейтра», а почти рядом с ней два корабля поменьше. По экрану пробежала рябь. А вот и начало стрельбы». «Мои преследователи стреляют в меня!» – отчаянно крикнула принцесса Хатари. «Сожалею», – откликнулся Сальваторе, – «но ничего не могу поделать. Кроме того, вынужден вам указать, что вы приближаетесь к защитному полю моего линкора. За этим полем начинается территория семейства Сфорца. Нарушать границу запрещено. Немедленно измените курс вашего корабля, или я буду вынужден открыть огонь». Но я прошу о помощи, на меня напали. Меня это не касается. Убирайтесь с территории семейства Сфорца, или я всажу в вас торпеду. Черт подери, я имею право здесь находиться. Я заключала с семейством Сфорца контракт о поддержке услугах. Сальваторе посмотрел на робота. Тома изобразил некое подобие пожимания плечами. «Почему вы не упомянули об этом раньше?» – спросил Сальваторе. «Потому что все мое внимание уходит на управление кораблем», – огрызнулась Хатари. «Назовите номер вашего контракта». На экране вспыхнул сигнал, сообщающий, что чужой корабль вступил в поезд защиты планетоида, принадлежащего Сфорца. «Не стреляйте!» – попросила Хатари. «Я сейчас посмотрю номер». Прошло пять секунд. Корабль Хатари продолжал приближаться к планетоиду. сальваторы поймал Лейтру в перекрестке прицела и приказал роботу. «По моему сигналу начинай обратный отсчет. Когда дойдешь до нуля, стреляй». «Подождите!» — крикнула Хатари. «Я сейчас найду контракт. Он где-то здесь». «Восемь, семь, шесть...» «Да погодите же! Он где-то здесь, в списке принятых файлов». «Три, два...» «Вот он!» 77 АА aa 23 Сальваторе посмотрел на робота. «Ну, это номер действующего контракта!» На приборной доске вспыхнуло еще несколько огоньков. Лейтра вошла во вторую линию защиты. Оставалась всего одна. Сальваторе выключил орудие и произнес микрофон. «Переводите ваш корабль на парковочную орбиту и немедленно сворачивайте влево». «Я иду вправо», — ответила Хатари. «Конец связи». Глава вторая. Полтора часа спустя робот-паук объявил самым официальным своим тоном. «Принцесса Мэри Джейн Хатари». Открылся входной шлюз, и в него шагнула высокая, красивая молодая женщина, одетая в сапожки из змеиной кожи, и просторной, струящийся складками зеленый плащ. На голове у нее была диадема с единственным камнем, необычайно крупным сапфиром. В чертах женщины чувствовалась смелость и привычка повелевать, а кроме того, они вполне соответствовали ныне принятым канонам гуманоидной красоты. Женщина с подозрением взглянула на Сальваторе «Кто вы такой?» «Представитель семейства Сфорца», – ответил Сальваторе «Но вы же просто мальчишка!» – женщина посмотрела на Сальваторе более пристально «Довольно красивый мальчик, но тем не менее всего лишь мальчик» «Возможно, я действительно всего лишь мальчишка», – отозвался Сальваторе Но позвольте вам напомнить, что именно этот мальчишка только что спас вашу шкуру, и что он обладает властью вышвырнуть вас обратно в пекло. Я не знала, что сфорца нанимает таких молодых командиров. 16 лет – идеальный возраст для командующего кораблем кондотьеров, пояснил сальваторы Все наши рефлексы находятся на пике возможностей. Кроме того, в моем возрасте еще интересно создавать и разрушать союзы. Вскоре все это утратит свежесть новизны, и я займусь чем-нибудь другим. Но хватит обо мне. Что вы можете сообщить о себе? Я с планеты, которая называется Эксельсус, сказала Хатари. Я являюсь потомком знатного рода и окончила Альфа-ступень школы руководства. Сальватори кивнул. Ему доводилось слышать об Эксельсусе. Главным предметом экспорта этой планеты являлись правители, естественно, для тех миров, которые сами того хотели. «Так значит, вы прошли экссессианскую программу развития?» «Да», — подтвердила принцесса Хатари. «У меня на Алейтри есть копия моего личного досье, если оно вас интересует». Там указано, что я умна, неподкупна, беспристрастна, обладаю хорошей внешностью и полностью подхожу для управления Мельхиором. Мельхиор – это где-то поблизости. Это небольшая планета в северо-восточном квадрате сектора Семирамиды. На Мельхиоре обитает раса, именуемая Сими. И эти Сими пригласили вас на роль правителя или им навязали подобный выбор. «С чего вы взяли?» – сердито спросила принцесса. Семи просто прыгали от радости, когда им выпала возможность заполучить в правителе эксессианскую принцессу. Они подписали со мной контракт на пять лет. Опцион. Принцесса помедлила мгновение. «Я должна была вступить до сегодня». «И что же произошло?» Принцесса Хатари вздохнула и оглянулась разыскивая, куда можно присесть. Сальваторе жестом предложил ей мягкое кресло, плавающее в нескольких сантиметрах от пола. Принцесса удобно устроилась в кресле, несколько просевшим под ее весом. «Так-то лучше», — заметила она. «У вас не найдется чашки чая?» «Я сейчас принесу», — сказал Тома и проворно покинул комнату. Принцесса снова вздохнула и откинулась на спинку кресла. Добравшись до Мельхиора, я обнаружила, что за 10 дней до меня по местному времени на планету прибыли представители другой расы. Они были крупные, рослые существа, футов 10 в высоту, если не больше, очень худые, с большими кожистыми складками на лицах, как у динозавров юрского периода и треугольными глазами. Они постоянно ругались и вообще вели себя крайне невежливо. Это и были тупари и что эти тупари делали на Мельхиоре, поинтересовался Сальваторе. В рубку вернулся Тома. Он принес чай для принцессы и овалтайн для Сальваторы. Кроме того, робот прихватил вазочку с печеньем. Принцесса тут же взяла одно и отправила в рот. Какое замечательное печенье! Я не видела такого с тех самых пор, как покинула Эксельсус. Наш «Повар-автомат – настоящий кулинарный гений», – заметил Сальваторе. «Вы обязательно должны сегодня, когда мои люди вернутся с задания, прийти к нам на ужин. Но вы говорили о тупорях». «Я не знаю, кто пригласил тупорей на Мельхиор, если, конечно, их вообще кто-то приглашал», – сказала принцесса Хатари. «Но они заявили, что по результатам открытого всепланетного плесбисцита они отныне являются верховными господами Мельхиора». «А вы видели бюллетени плебесцита? Я попросила их показать. Тупари отказались. Мы обменялись несколькими фразами, когда я указала на то, что они нарушили несколько межзвездных договоров. Тупари принялись мне угрожать. Когда я вернулась на свой корабль, они последовали за мной. Они до сих пор меня преследуют. «Спасибо за информацию», — сказал Сальваторы, «Я приму ее к сведению». Но вы поможете мне?» «Полагаю, да, но более определенный ответ я дам попозже». Принцесса отправилась обратно на свой корабль. Ее лейтра была пришвартована на посадочной платформе, расположенной за одним из стабилизаторов огромного линкора. Сальваторе же решил посовещаться с Тома. «Так вы собираетесь ей помогать, босс?» спросил робот-паук. «Думаю, да» ответил Сальваторе, как старший на этой военной базе я обладаю полномочиями, достаточными для заключения контрактов. Принцесса – богатый работодатель. Она заплатит мне немалую сумму, если я возведу ее на трон. Вы полагаете, что сумеете изгнать тупорей? Глаза Сальваторе опасно блеснули, но голос молодого командора остался спокоен. Думаю я сумею их вышвырнуть. Сальваторе допил свой коктейль и отправился в корабельный компьютерный центр. Там его ожидало сообщение от человека, с которым Сальваторе давным-давно уже потерял связь, от его брата Альфонса. Сальватора и Альфонса появились на свет в одной и той же хромосомной фабрике на Терре 11. Глава 3. Сальваторе схватил радиопередатчик. «Ал, это вправду ты!» «Можешь не сомневаться», – прозвучал в ответ знакомый голос Альфонса. «Но что ты здесь делаешь?» «Возвращаюсь с геолога разведки. Я, когда просматривал последнюю почту, обнаружил, что ты сейчас работаешь в здешних местах. Я сейчас всего в паре тысяч миль от тебя. Думаю, нам стоит встретиться». «А то!» – радостно заорал Сальваторе – Как договоримся, я махну к тебе или ты доберешься до меня? Смотри сам, как будет лучше». Сальваторе прикинул, что Альфонсо наверняка сейчас ведет какой-нибудь паршивенький одноместный кораблик класса «Б» из тех кораблей-зондов, которые используют геологи. И удобств на такой лошадке по самому минимуму. А сам Сальваторе командует линкором звездного класса. И уж его-то корабль располагал всеми удобствами и достоинствами, которые только могут прийти на ум человеку, увидевшему боевой стяг семейства с это наверняка произведет на альфонса немалое впечатление можно будет немного перед ним покрасоваться сальваторы напомнил было себе что это нехорошо но потом решил сделать себе маленькую поблажку заняться самодисциплиной можно будет и после ухода альфонса небольшой толстенький кораблик альфонса без труда вписался в один из швартовочных шлюзов эндимиионов вскоре появился и сам хозяин кораблика Это был симпатичный парень, ровесник Сальваторе, одетый в черную куртку геолога-разведчика, и брюки для верховой езды, явно не фабричные, а шитые на заказ. На груди у Альфонса небрежно болталась на цепочке защитные очки отличительный признак работника глубокого космоса. Но Сальваторе не мог оторвать взгляда от куртки Альфонса. Она была вся усеяна молниями, словно куртки военных летчиков из древних земных воин. Командор ощутил укол зависти и решил, что непременно заведет себе такую же куртку, только молнии там будет еще больше. Альфонса был почти на пол головы выше Сальваторы, хотя когда им обоим было по пять лет, рост у них был одинаковый. Это было почти 11 лет назад на игровой площадке, примыкавшей к хромосомной фабрике. Первым местом, которое помнил Сальваторе, была хромосомная фабрика 122А. Ему до сих пор помнились ее слегка затхлые запахи, рассеянный свет флуоресцентных ламп и тихое жужжание различных машин, отвечающих за поддержание жизнедеятельности развивающихся зародышей. Колба Сальваторе была последней в их ряду, а колба Альфонса располагалась слева от него. Такое стечение обстоятельств обусловило особую привязанность Сальваторе к Альфонсу, ведь брата справа от него не было. Возможно, именно этот недосмотр планового отдела и был повинен в свойствах Сальваторе, в перепадах его настроения. Конечно, строго говоря, все выпускники фабрики 122А были братьями Сальваторе, Но Альфонса это особый случай. Сальваторе был привязан к Альфонса и хотел, чтобы и Альфонса был привязан к нему. А иногда Сальваторе его ненавидел и страстно желал его превзойти. А от этого их взаимоотношения становились только интереснее. Едва выйдя из младенческого возраста, Альфонса и Сальваторе стали держаться вместе. Сальваторе помнил огромную площадку для игр, покрытую вечной зеленью, заменителем травы, сделанным из пластика с круговым циклом развития. Его не требовалось течь и вообще считалось, что он во всех отношениях превосходит обычную траву. Оба мальчика в те времена играли в обычные игры, изображая руководителей двух конкурирующих корпораций, занятых войной и бизнесом. Из них двоих Альфонсо всегда был физически сильнее, а Сальваторе – сообразительнее. Еще в раннем детстве их обоих отобрали для обучения в школе для одаренных учеников. Искусность сальваторы в компьютерных играх позволила ему без проблем пройти ежегодный отборочный тур, в котором кондотьеры подыскивали юношей и девушек с высоким уровнем интеллекта и отличной координацией. Там они учились руководить войсками, 20-30-летними людьми, которые уже миновали свой период расцвета, но все еще годились для управления одноместными боевыми катарами и для службы в частях, известных под названием «Звездный рой». Некоторое, достаточно недолгое время, Сальваторе поработал свободным агентом, после чего заключил контракт с семейством Сфорца одним из крупнейших семейств военачальников, контролировавшим полдесятка воинских отрядов, действующих в окрестностях центра галактики. Альфонса избрал в жизни другую дорогу. Его не интересовала война. Он подписал контракт с веществами ЛТД, огромной корпорацией, имеющей филиалы на множестве планет. Альфонса решил специализироваться по отделу редких ископаемых где его самоуверенность и отсутствие рефлексии могли оказаться весьма полезными. С момента выпуска со старой доброй 122А Сальваторе и Альфонса не встречались. «Ну, Сальваторе, похоже, ты неплохо устроился», – заметил Альфонс. «Не жалуюсь», – подтвердил Сальваторе, – «а у тебя как дела?» Альфонсо пожал плечами, потом встал с кресла, подошел к буфету и налил себе бокал сока. Он уже приобрел тот серьезный вид, который отличает большинство деловых людей. Альфонсо был красивым юношей с приятными правильными чертами лица. Несмотря на юный возраст, губы у него были тонкими и плотно сжатыми. Он казался сдержанным, невозмутимым и слегка печальным. Сальваторе был более непосредственным, чем его брат. Рыжий, веснущатый, легко краснеющий, он принимал все очень близко к сердцу и действовал, полагаясь на интуицию. «Так чем ты тут занимаешься в кондатерах? «Обычная военная фигня», — отмахнулся Сальваторе. «Подавляю мятежи, поддерживаю какую-нибудь из воюющих сторон. Иногда, правда, бывает что-нибудь интересное». Он налил Альфонса еще сока и с преувеличенной беспечностью бросил. Вот сейчас, например, я должен вернуть одной принцессе ее трон. Шутишь, поинтересовался Альфонсо. Я и не знал, что еще остались принцессы, которые правят планетами. Можешь не сомневаться, эта принцесса настоящая, с Эксельсоса. Но для того, чтобы вернуть ей трон, придется немного повозиться. А это не опасно? спросил Альфонсо. Промелькнувшая в его голове нотка почтительного страха доставила Сальваторе немало удовольствия. «Пожалуй, небезопасно», — небрежно сообщила «Но у меня под командой группа очень неплохих парней, так что мы отправимся туда вместе и наведем порядок». Увидев, какое впечатление произвели его слова на Альфонса, Сальваторе испытал глубокое удовлетворение. «А что за планета?» — спросил Альфонса. Мельхиор, небольшая зеленая планета в системе Сигне. «Я знаю это место. Я как раз направляюсь туда, на разведку по заданию моей фирмы». «Значит, там и увидимся», — отозвался Сальватуре. «Слушай, так это же здорово!» — воскликнул Альфонсо. «Надеюсь, если на этой планетке обнаружится что-нибудь ценное, ты поможешь мне получить концессию на выгодных условиях». Это создало бы мне хорошую репутацию в фирме. «Считай, что концессия у тебя в кармане», – великодушно сказал сальватор. Альфонсо никогда еще не бывал на борту боевого космического корабля, тем более такого класса, как Энди Мион. Особенно его заинтересовала рубка виртуальной реальности, где стоял главный боевой орган. Альфонсо смотрел на этот инструмент с благоговением и трепетом. Оператор боевого органа управлял инструментом полулежа в откидном кресле. Боевой орган опускался полусферой, окружая голову и плечи оператора. Малейшее движение рук и оператор мог взять на себя управление любым из трех с лишним сотен инструментов. Специальные перчатки, пронизанные сверхчувствительными датчиками, позволяли руководить действиями разнообразнейших средств наступления и защиты. Альфонс знал, что именно таким образом сальваторы принимает участие в боевых действиях. Хороший компьютер можно было запрограммировать на управление большим органом. Но интуиция была чисто человеческим даром. Компьютеры ею не обладали. В военной игре сальваторы дал бы фору любому компьютеру-оператору и все равно выиграл бы. Компьютерные военные игры и настоящие сражения были не просто похожи. При современном оружии они становились практически идентичны. И то, и другое давало божественное ощущение – человек безо всяких усилий управлял сложнейшими материями. На самом же деле управление боевым тренажером было делом крайне утомительным. Долго этого не выдерживал никто. На те моменты, когда человек-оператор выматывался и невольно на некоторое время отключался, боевой орган подменял его управляющей программой. Оператор боевого органа не видел ни крови, ни изорванной в клочья плоти. Это можно было разглядеть на экране. Да только кто ж станет в него смотреть? Не то чтобы Сальваторе был особо щепетилен. Просто чем более обезличенной была эта игра, тем легче ему было играть. Глава 4. Сальваторе пытался расслабиться. Нелегкая задача, если учесть, что его люди все еще не вернулись когда к нему поступил сигнал от Тома. Робот-паук настойчиво просил командира как можно быстрее зайти к нему для важного разговора. У себя на планетах роботы-пауки жили в пещерах и плели там огромные общие сети. Починка старых сетей и создание новых было общим делом. На борту эндимиона у Тома была отдельная каюта. Она была заполнена паутиной. Когда робот-паук забирался на свою паутину, он немедленно впадал в глубокий, подобный трансу сон. И разбудить робота, пока у него не сработает внутренний будильник, было практически невозможно. Первое, что заметил Сальваторе, открыв дверь, это клубящаяся дымка. Несколько мгновений спустя его глаза приспособились к здешнему освещению. И Сальваторе понял, что это не дымка, а тончайшая паутина – искусно сплетенная сеть и заполняющая почти всю каюту. В каюте просматривался некий намек на мебель, но и она была создана из паутины. Тома сплел для Сальваторы кресло и укрепил его, чтобы оно не рассыпалось под юношей. На стенах висели портреты родителей Тома, также сплетенные из паутины и раскрашенные в различные цвета. В комнате царил полумрак, навевающий ощущение некоего места вне времени и пространства, словно Сальваторе спал и видел сон. «Заходите и присаживайтесь», – пригласил командора Тома. «Я уже приготовил для вас ваш любимый овалтайн, и, возможно, вам понравится вот это. Попробуйте». Робот взял с невысокого столика, также сплетенного из паутины, тарелочку и протянул ее Сальваторе. Тарелка была накрыта паутинной салфеткой, вышитой красно-зеленым узором. «Что это?» – полюбопытствовал Сальваторе. «А вы посмотрите!» – отозвался робот. Сальваторе поднял салфетку. Под салфеткой обнаружился небольшой круглый предмет черного цвета. Он состоял из двух черных кругов, склеенных вместе при помощи некоего белого вещества. Сальваторе взял один кружок, понюхал, осторожно откусил и расплылся в изумленной улыбке. «Ореос!» – воскликнул он. «Настоящий Ореос! Тома, откуда ты узнал рецепт? Он уже 200 лет как утерян». «Я недавно получил его по СВС-сети роботов-пауков. Один из наших археологов раздобыл его во время путешествия на Землю. И как это вкусно!» «Изумительно вкусно!» – с набитым ртом ответил Сальваторе. «Мне только хотелось бы, чтобы ты сам мог это попробовать». «Я бы тоже этого хотел, босс, но вы же знаете, что мы, роботы-пауки, питаемся исключительно металлами. Я пожую немного медных леденцов» чтобы составить вам компанию». Некоторое время юноша и робот молча сидели в заполненной паутиной каюте и дружно работали челюстями. Потом Тома спросил. «Босс, вы действительно собираетесь помочь принцессе Хатари?" «Собираюсь», – спокойно ответил сальваторы «Мне не нравится то, что я услышал о тупорях, и я имею право самостоятельно заключать контракты». «Но только в том случае», – уточнил тама если не существует предыдущего контракта. Единственный контракт, который сейчас касается этого вопроса, это контракт между принцессой Хатари и семейством Сфорца. Принцесса сама нам о нем сказала. «Боюсь, принцесса немного преувеличила», — сказал Тома. «Что ты имеешь в виду?» — не понял Сальваторе. Я воспользовался правом доступа к базе данных главнокомандующего и запросил сведения о вышеупомянутом контракте. Контракт под таким номером действительно существует, командор, но не между принцессой Хатари и семейством Сфорца. Он заключен между Сфорца и Тупорями». «Тупорями? Ты хочешь сказать, что мы в союзе с Тупорями?» «Да, сэр. Боюсь, именно так и обстоят дела». Так что получается? Принцесса все это выдумала. Но откуда она могла узнать номер контракта? Она внесена в контракт, командор, но как враг. Враг тупорей. А с момента подписания контракта и наш враг. сальваторы принялся нервно расхаживать по каюте. Его брови сошлись к переносице. Но я не хочу быть союзником тупорей. Это решение графа Сфорца. «Я сам выбираю себе врагов!» «Простите, сэр, но поскольку вы находитесь на службе у семейства Сфорца, правильнее будет сказать, что врагов вам выбирает граф Сфорца!» «Мне это не нравится!» — пробормотал Сальваторе, плюхнувшись обратно в кресло. «А если мне что-то не нравится, то я не стану этого делать!» «Если вы будете настаивать на подобном образе действий, вы восстановите против себя графа Сфорца и станете для него врагом. И ради чего, если мне будет позволено спросить?» «Граф всегда был очень добр к вам». «Он заключил выгодную сделку, когда нанял меня», — отрезал Сальваторы. Я был чемпионом магического пинбола в своем выпуске и одним из лучших выпускников последнего десятилетия. Это писали в газетах. Графу повезло, что он меня заполучил. Возможно, это действительно так, но все же граф всегда хорошо к вам относился. Не каждый 16-летний юноша получает звание Бобалдара всего лишь через год службы. «Всего-то бубалдар второго класса, нижший чин, начиная с которого, позволяется командование независимым отрядом. А разве граф не назначил вас хапмейстером Альдонны, когда ваш отряд захватил клин Сачвеллер?» «Ну да, он сделал меня хапмейстером», — отозвался сальваторы. А как насчет Джакоба Келли? Его граф сделал зум-двиллером третьего класса, хотя тот вообще не участвовал ни в одной боевой операции. Дайте графу время, он непременно увидит ваши достоинства. Но не нужно идти против воли графа и пытаться вернуть принцессе трон Мельхиора. Да черт подери, не выдержал сальваторы я уже пообещал ей помощь. «Но тогда вы еще не знали, что принцесса вам солгала». «Да, это правда. Ну ладно, пожалуй, нам придется с ней поговорить». «Вы сказали нам, командор». «Да, да, знаю. Мне нужно будет поговорить с ней лично. Так тебя устроит?» «Это более точная формулировка», — сказал Тома. Ну до чего же неудобно, блин!» И тут снова взвыла сирена. «Ребята возвращаются!» Обрадованно воскликнул Сальваторе: "Спасибо за ареус. Я побежал в командирскую рубку."